Глава тридцать пятая Рассалью открывшийся проход в арке не манил. Она понимала, что Рубана она не оставит, а тащить его сквозь арку одной было тяжело. Она надеялась только на то, что мужчины справятся с оборотнями, но на всякий случай сжимала в руке нож, пока сидела рядом с мужем. Тео положил в рану Рубана кашицу из обезболивающих трав, которые помогали остановить кровотечение, Но Рассаля понимала, что это лишь для того, чтобы выиграть время. Не было никакой надежды, что они смогут спасти Рубена в сельве уж тем более довести живым до дома. Рассаля оплакивала своего еще живого мужа, свое вдовство и одиночество, их счастье и семейную жизнь. Все было разрушено из-за Гринга. Он снова ворвался в ее жизнь, теперь уже для того, чтобы забрать ее мужа. Тео бросил свое копье в одного из ягуаров, дерущихся с пантерой. получилась метко. Ягуар заверещал пришпиленный к земле. Пантера смогла прикончить своего второго противника и потом придушила раненого ягуара. Панти и Хосе пытались отбиться от двух оставшихся в живых ягуаров. Одному из них удалось подрать Пенти. Индеец зажимал глубокие раны на бедре, На груди и руках у него тоже были царапины. Увидев бегущую к нему пантеру, Пенте от отчаяния закричал в ужасе видя что шаман пытается помочь Хосе, а не ему. Но когда пантера перекинулась в окровавленного Вао Омеде, то индеец от шока замолчал. Вао Омеде опустился перед ним на колени, быстро осмотрел рану, стянул с себя порванную рубашку, и перекрутил ее так, чтобы получился жгут. Затем он перевязал Пенти ногу. «Жить будешь», — сказал он на варане, похлопав его по плечу. Пенти потерял сознание от всего пережитого. Вао Амеде поднялся, как раз когда Хосе удалось убить последнего оборотня. Оглядевшись вокруг, он подошел к Рассале, а Хосе стал приводить в чувство Пенти. «Где Сандра?» — спросил оборотень. — Она ушла с Гринго в арку. Рассалия кивнула на проход. Вао Омеде опустился на колени перед Рубаном. — Как он? Его зеленые глаза выражали глубокое сочувствие горю у Мне очень жаль. Вао Омеде дотронулся до руки Рассалии. — Мне приходилось терять любимых. Я знаю, что мир рушится и уже никогда не становится прежним. Росалия против воли почувствовала глубокую печаль и боль человека леса. Он говорил правду. "И что ты сделал, чтобы избавиться от тоски и горя?" спросила она. "Я сбежал", горько улыбнулся Вао Омеда. "Сюда. В надежде, что жизнь в сельве заставит меня думать о том, как выжить, вместо того, чтобы размышлять о том, как жить после потери". "И как «Получилось?» «В моей душе всегда будет пустота», — глухо сказал Вао Омеда. «Но Сельва дала мне куда больше. Она меня приняла как мать, и мне было хорошо здесь, но зализывать раны лучше в компании друзей». «Ты нужен Сандре», — сказала Расаля. «У нее дар менять реальность при помощи рисования» но, мне кажется, она не совсем понимает, как это работает. Джейк увел ее туда, и это было правильно, потому что неизвестно было, справимся ли мы. Но мы справились, и место Сандры здесь. Вао Омеде кивнул, положил ладонь на плечо Рассалии, выражая свое сочувствие, а потом встал и пошел к арке. Тео устало опустился на колени рядом с Рассалией. «Где Гринго и другая?» — спросил он. «Они вошли в арку. Надеюсь, Джейк найдет то, что искал». «А Сандра?» — спросил шаман, осматривая Рубена. «Она не одна!» — коротко ответила Рассалия. «И ты теперь не одна!» — так же сухо бросил шаман. «О чем ты, Тео?» — нахмурилась Рассалия. а тукане!» о том, что твой дух рядом с тобой и дает тебе силы зверя. «Тукан — так себе зверь!» — грустно усмехнулась Рассаля, не отрывая взгляда от Рубена. «Твой внутренний зверь принимает ту форму, которую считает наиболее подходящей. Ты сможешь быстро передвигаться, смотреть на все сверху, как безучастный судья» видно так тебе нужно россаля и ты тоже превращаешься в калибри поинтересовалась росали физически ни разу но при помощи духа калибри я путешествовал много раз ты как ваоомеде а вам перевоплощение оказалось нужнее чем мне значит так тому и быть и вас не смущает что я «Превращаюсь в птицу?» — спросила Рассалия у Хосе и Пенти, которые присели рядом. «Кто мы такие, чтобы судить тебя, Рассалия? Мне после сегодняшних приключений еще долго приходить в себя», — простонал Пенти. Он все еще был пепельного цвета от пережитого потрясения. «Ты шаман!» — сухо ответил Хосе. «Кому как не тебе летать вместе с духами?» И все замолчали, глядя на Рубена. — Ему пора, — тихо ответил Тео. — Рассалия, я помогу тебе его подготовить. — Я не смогу перенести его смерть, — Рассалия взяла Рубена за руку. — Смерти нет, Рассалия. Есть только переход между мирами, и нам всем предстоит проделать это путешествие рано или поздно. Его время пришло, а твое нет. Рассалия уткнулась лицом в грудь Рубена, потом поднялась и твердо сказала, «Я хочу проводить его». Пока Пенти и Хосе хоронили убитых, Тео и росалия разбирали травы в сумке Тео и готовили на небольшом огне отвар. Тео время от времени поглядывал на арку. «Как думаешь, Рассалия, они вернутся?» «Мы подождем их сутки», — ответила Россали, а потом вернемся домой я не спрашивал дождемся ли мы их покачал головой тео ты же понимаешь что никто из них не виноват в том что рубен умирает джейк виноват я просила его не брать рубена отказать ему разве ты забыла что у каждого свой путь по сельверу салия или надеялась привязать рубена к себе я лишь надеялась что мы будем жить вместе еще долго, что воспитаем детей. У каждого из нас в мире своя песня, и твоя, Рассаля, только начинается. Ты сильная дочь сельвы, и ты примешь выбор Рубена. Рассаля кивнула. Слезы капали с щеки на землю, она вытирала их тыльной стороной ладони, немного сердито и грубо. Ей не понять, почему Рубен должен уйти, а она остаться. Почему с ее выбором стать шаманом она теряла любимого человека? Она спрашивала себя, нет ли здесь ее вины, но понимала, что лишь играет сама с собой. Вины не было. Был выбор каждой души, которой приходилось уважать, принимать и любить. С ее стороны жестоко думать, что жизнь Рубена зависела от ее выбора, как будто у него не было собственной воли. Все они здесь для того, чтобы пройти свой собственный путь. Сандра выбрала свой путь, когда решила полететь вместе с Джейком в экспедицию. Поэтому Сельва предупреждала Рассалию о ее появлении. Она уже знала о другой. А Рубен выбрал пойти вместе с Джейком в поход. Необходимо было принять это. Если Рассалия собирается и дальше быть шаманом, она увидит много разных дорог и много душ, но необходимо смириться с тем, что за других пройти путь невозможно. Можно лишь посоветовать, но затем отпустить. Тео некоторое время молчал, пока травы варились в воде. Получалась мутновато белая жидкость, как разбавленное молоко. Росалия дождалась, когда она остудится, смочила губы Рубену, сделала несколько глотков и легла рядом, взяв мужа за руку. Вскоре она увидела себя, идущей вместе с Рубеном сквозь заросли пальмы, и снова вышла на пляж, где у одинокого костра сидел Тео и курил трубку. Там, где шумела река, стояли ушедшие из жизни в Ауране. Рассалия снова увидела своих родителей, но еще там были люди не из их племени. По одежде Рассалия поняла, что то был род Рубена. «Зачем мы здесь, Рассалия?» — спросил Рубен. Красалия повернулась к нему и в последний раз вгляделась в мягкие черты его лица. Потом поцеловала его прохладную руку. «Я пришла проводить тебя, любимый». Рубен повернулся к Тео, потом перевел взгляд на людей, стоящих за спиной шамана. «Мама!» — удивленно воскликнул он. Круглая, низенькая женщина улыбнулась и помахала ему рукой. «Иди к ним!» — сказала Росаля. Слезы лились из глаз, но она держалась. Рубен повернулся к ней. — Вот значит как, мамасита. Не сделал я тебя счастливой, — с горечью сказал он, взяв ее лицо в ладони. — Ну что ты такое говоришь? — возмутилась она сквозь слезы. — Ты меня сделал очень счастливой. — Но ты плачешь потому что не хочу отпускать тебя, — сдерживая рыдания ответила росалия Я очень благодарна тебе за путь, пройденный вместе. Он был коротким, но счастливым. Рубен прижал ее к груди, погладил по густым жестким волосам. — Прости, что не послушал тебя. — Но послушай меня ты. Не останавливайся. Учись у Тео, борись за сельву. Ты так кто нужен лесу, Рассалия. Ты уже давно шаман. Рубен выпустил ее из объятий и пошел к матери. Рассалия без сил опустилась на колени на песок, упрямо вытирая слезы, глядя ему вслед. Несколько раз он оборачивался и улыбался ей. Когда Рубен проходил мимо Тео, Шаман кивнул ему. А потом Рубен обнял свою мать, его род приветствовал его, а потом костер вспыхнул ярче, и все растворилось в темноте. Рассалия открыла глаза и села. Тело Рубена лежало рядом с ней, но его дух уже был далеко. Рассалия обняла себя руками за плечи и запела песню прощания и проводов, чуть раскачиваясь в такт. Тео смотрел на нее сквозь пламя костра. Скупая слеза пробежала по его иссушенной коже. Он вспомнил тех, кого провожал.